Елена Амеличева. Одержимость темного лорда или полнейший замуж. Глава первая. Ящеры с утра будто взбесились. Они хаотично носились в ледяной выси неба, прикрытого полупрозрачной занавесью непогоды, кувыркаясь в колкой моросе и крича во все горло. Пронзительные вопли разрывали привычное спокойствие, разлившиеся над замком и наполняли сердце тревогой. Чешуи крылы будто тоже чувствовали, что жизнь скоро изменится. Хотя им-то что? Это у меня все перевернулось ног на голову и никогда уже не будет, как прежде. — Ну чего ты ревешь, Леони? — пробурчала няня, сооружая из моих светлых волос высокую прическу. — Глазки опухнут. Еще одна шпилька вонзилась зателиво уложенную башню. Жених подумает, что какую-то дурнушку ему подсунули. И пусть я мрачно кивнул, отведя взгляд от окна. Может быть, передумает. Я крестьяна люблю. До нашего с ним мрачного ритуала оставалось меньше месяца, и откуда только взялся этот Демир Даркрейн. Прорычал это ревущее имя и в бессильной злости сжал кулачки. Он же даже не видел меня никогда. С чего вдруг жениться решил? Зачем я ему вообще? не приданного богатого, ни красоты сногсшибательной. Откуда он взялся на мою голову? Еще вчера я засыпала с улыбкой, думая о том, что скоро стану леди Дарлинор, госпожой Утеса, супругой моего любимого Кристиана с которым мы помолвлены с детства. А потом дядя позвал меня в кабинет, пропавший сигарным дымом, и сказал, что Демир Даркрейн просит моей руки. Вернее, что он берет меня в жены, ведь такие не просят, а не приказывают и не принимают отказов. Теперь мои мысли носились в голове, как ящер в вечернем небе, не находя себе места. И я тоже готова была пронзительно кричать от распирающей меня бессильной ярости но почему почему зачем я понадобилась этому орту, прошипел вслух да кто ж знает леоне он же полукровка кто их разберет няня пожала плечами и поправила ожерелье на моей груди треугольные сапфиры по цвету как мои глаза достались мне от матери вместе с воспоминаниями о красивой черноволосой женщине которая всегда тепло улыбалась вот и все мое наследство Ну, и еще клочок земли перешел мне от недавно умершей родственницы, такой дальней, что мы и не виделись никогда. Но там не земля, а смех один. Горы да ущелья спашные, даже для выпаса овец негодные. — Смирись, милая, — говорят Демир Даркрейн, — этот красавец, каких еще поискать. Глядишь, и по нраву тебе придется. — Ни за что, — я помотал головой. — Не упрямся, золотко мое. Принялась увещевать няня. коля дядюшка твой сказал, что быть тебе женой Даркрейна, так ничего уж не поделаешь. Будь умнее. Нельзя мужчинам перечить. С ними лаской надобно и хитростью». Она права. Я сделала глубокий вдох. «До брачного ритуала еще полно времени. Сегодня только помовка Хитрость мне пригодится. Ведь надо сделать так, чтобы до свадьбы не дошло». Пусть Лорд Аркрейн убирается в освояси и ищет себе другую супругу. «Посмотри, какая ты у меня красавица!» Няня подтолкнула меня к зеркалу в полный рост. Я посмотрела на молодую стройную девушку в белом платье. Оно было очень красивым, искрилось, будто обсыпанное крошечными звездочками, и оставлял открытым спину почти до талия. Длинная цепочка от маминого ожерелья спускалась вдоль позвоночника и щекотала между лопаток. Необычное ощущение, будто чьи-то пальцы дразняще касаются кожи. Раньше мне не позволяли носить такие взрослые наряды, но в день помолвки можно, дядя настоял. Платье мне нравилось, а вот относительно своей внешности я иллюзий не испытывала. Красивая была мама, черноволосые, темноглазые, с пышными формами. А мне похвастаться нечем. Волосы хоть и густые, но светлые добила. Глаза большие, но темно-синие. Женских выпуклостей почти не наблюдается. Ноги длинные, удобно по деревьям лазить. Вряд ли такая жениху понравится. В моде совсем другой тип внешности. Ну и отлично. Я удовлетворенно кивнула, вытерла дорожки от слез на щеках и нахмурилась, раздумывая. Стоит ли начать прихрамывать на обе ноги и всем подмигивать, имитируя нервный тик? Или пожалеть нервы дядюшки и приберечь представлений до того момента, когда наш жених женихом по традиции отправит гулять по саду? Да, пожалуй, не стоит торопиться, надо все сделать правильно. Тогда этот лорд Даркрейн убедится, что такая жена ему не нужна, и убежит в ужасе, сверкая пятками. «Уж я постараюсь».